Глава первая. Подкроватная вечеринка. Он вытащил меня из-под собственной кровати. Натурально так вытащил, за ноги. Вот и хорошо. А то под кроватью было тесно и темно, и пыльно, и компанию мне там составила только грустный одинокий носок. Так себе компания для подкроватной вечеринки одной замерзшей, уставшей путницы, то есть меня но под кроватью было хотя бы тепло и сухо. Как бы там ни было, меня вытащили из спасительного укрытия. Я особо не сопротивлялась, но и восторга по этому поводу не испытывала. Так и показалась на свет в обнимку с найденным носком. Ну ладно, не совсем на свет, все-таки в комнате царил полумрак, но показалось, факт. Вставать, однако, не спешила, только приняла позу поудобнее, чтобы дальше спать доброе утро красавица раздался бархатный голос сверху утро доброе а я нет привычно огрызнулась зажмуриваясь еще крепче ты встать не хочешь не а зевнула для пущей убедительности перевернулась на другой бок и попросила одеяло можно а еще что то нужно да с подушкой было бы лучше минутку. Но минутку спустя в меня полетела не подушка, а пролился целый водопад. Ну ладно, не водопад, но стакан холодной воды так уж точно выплеснулся прямо в лицо, взбодрил окончательно и бесповоротно. Я даже села наконец-то, отлевываясь и ругаясь. Вы чего творите? Совсем очешуели, да? Мужчина очень внимательно посмотрел на свои руки удовлетворился зрелищем и покачал головой. «Пока что нет, но ты близко к тому, чтобы довести меня до чешуительного состояния». И ухмыльнулся еще так нехорошо. Тут я только заметила, что мужчина был голый, ну, почти, полотенце считается, на бедрах, к счастью, не на голове. Но это, честно говоря, мало что меняло, потому что мужчина был чертовски красив. «Весьма и весьма, увы. Высокий, широкоплечий, лицо волевое, темноволосый глаза темно-карие, как шоколад», — сказала я почему-то вслух. «Что, простите?» — растерялся мужчина. «У вас глаза цвета шоколада, темного, вкусного, горько-сладкого. Ой!» «Кажется, мой недавний удар головой не прошел даром. Надо бы мне побольше держать язык за зубами, а то он вечно меня до добра не доводит». Несмотря на легкое смущение, тряхнула копной белоснежных волос, вздернула кверху носик и с вызовом посмотрела в глаза мужчины. А глаза у него как будто еще больше потемнели. Он недоверчиво хмыкнул и медленно покачал головой. «Уверяю вас, я намного вкуснее и слаще. Без горчинки. Желаете попробовать?» «Как-нибудь в другой раз», — отмахнулась я, вытирая все еще мокрое лицо рукавом. «Ну вот скажите, зачем вы меня облили? Я теперь мокрая, и полотенца у меня нет». «Зато оно есть у меня», — с легкой хрипотцой в голосе произнес мужчина, потянувшись к к полотенцу на бедрах. «Вам одолжить?» «Нет, что вы! Не стоит!» Я даже руки вперед выставила для пущей убедительности. «Я уже того! Высохла! И уже ухожу!» «Так быстро?» Театрально вздернул брови мужчина, приближаясь ко мне. «Но мы ведь еще даже не познакомились, дорогуша! Что же вы делали в моей спальне? Позвольте вас спросить». Движения его были плавными, грациозными, было в них что-то звериное, хищное и такое опасное, что я невольно поползла по полу назад. Рука уперлась во что-то мягкое, и я схватила трепицу, выставив ее перед собой в защитном жесте. «Я… я… я просто нашла ваш носок!» – для пущей убедительности помахала им в воздухе. Премного благодарен! Сухо кивнул мужчина и сделал еще один шаг вперед. А потом порывисто нагнулся и резко дернул меня за руку. Даже и пикнуть не успела, как уже стояла на ногах, прижатая к обнаженному мужскому телу в опасной близости от его губ. Итак, выдохнул мужчина мне прямо в губы. Повторяю, в последний раз, кто вы такая? О, прекрасная незнакомка! Как пробрались в мои покои, и что вы делаете под моей кроватью? О, я прекрасная! спросила заинтересованно. Безусловно, ответили мне, опаляя губы горячим дыханием. И если вы никуда не торопитесь, мы могли бы изучить друг друга глубже проникнуться, так сказать, прекрасностью друг друга. Не, ну это уже слишком попробовал отодвинуться. Но не тут-то было. Мужчина крепко прижимал к себе сильными руками, и взгляд у него был такой завораживающий, темный, как горький, чтобы его шоколад. Облизнула в раз пересохшие губы, и этот жест не остался без внимания. Мужчина проследил за кончиком моего языка, и от этого пристального взгляда мне сделалось не по себе. Гордо тряхнула головой и задрала подбородок выше. А вы сами вообще кто такой, а? Хм, дайте-ка подумать. Может быть, мужчина вашей мечты? Скорее уж, опасный маньяк со звериными повадками. Такое совпадение бывает? С трудом удержался от того, чтобы возвести глаза к потолку. Нет, ну а если серьезно, вы сами кто такой? Незнакомец замер в растерянности. Слабо улыбнулся, а потом неожиданно громко расхохотался. «Вам в самом деле неизвестно, кто я?» Глаза его лучились чистым восторгом и очень-очень большим интересом к моей персоне. К сожалению, за свою короткую жизнь не успела вызубрить имена всех мужчин на свете. «Тем более всех мужчин иного мира», подумала уже про себя. «Ладно», — сказал он, отсмеявшись. Меня зовут Салливан Реймон Тереяк Вулкиоский Достаточно. Что, простите? Достаточно говорю. Кроме первого имени, все равно больше ничего не запомню. Незнакомец, точнее уже знакомец. Салливан Реймон, как там его? Хмыкнул и спросил. А вас как зовут, миледи?» Подумав, все-таки ответила честно. Агнесса, без титулов. «Просто Агнесса!» «На самом деле, титулы у меня были, да еще какие, но Реймону знать об этом было ни к чему». «А ты не здешняя», – прищурился Салливан, как-то незаметно перейдя на «ты». «Больно вычурное у тебя имя». «Вычурное? Это мне сказал тот, у кого список имен в одну строчку на листе бумаги не разместится?» «Что ж, тем интереснее». «Вернемся к моему вопросу, Агнеса. Как ты заползла под мою кровать?» «Ногами и руками», — ответила бодро, и, подумав, ответила, и еще, конечно, животом. В общем, чем смогла, тем и приползла. Зрачки у Саливана как-то подозрительно-яростно сузились и стали вертикальными. «Так, приплыли. С кем же я имею дело?» Представитель какой раз и стоял предо мной. Такие вертикальные зрачки много у кого могли быть. «Давайте попробуем еще раз, драгоценная моя!» Обманчивым ласковым тоном сказал Салливан. «Как ты оказалась под моей кроватью?» «Случайно!» «Ах, случайно!» От его пламенного взора сейчас можно было прикурить. Но за мной такой вредной привычки не водилось так что я упустила момент, только шумно выдохнула и уверенно кивнула. Ну да, а что, просто мимо пробегала, замерзла, пришла погреться. Между прочим, это была чистая правда, ну почти, не совсем мимо и не пробегала, но замерзла действительно в усмерть, а случайно оказавшись под кроватью, меня так разморило от тепла, что тут же стала клонить в сон которому я не смогла сопротивляться после всего пережитого стресса». «Я так и понял», – серьезно кивнул Салливан. «У меня ведь тут не дворец с многотысячной охраной, а проходной двор». «Дворец?» – я нервно сглотнула. «Мамочки, это ж куда меня порталом закинуло?»